Эпилог За окном вечер опускался в морские волны, а Кассел Рок жил своей жизнью маленького сумасшедшего дома, обитателем которого, несмотря на ворчание, хорошо вместе. И он впервые стал самым надежным заслоном от дикой охоты, без войны и навязанных условий переговоров, потому что всадники осознали – Нужно ценить удивительные и счастливые моменты мира и спокойствия. И пока ненормальные обитатели Кассел-Рока спят мирным сном, не стоит их будить. Знаешь, а так даже интереснее. Невозмутимо, как может это сделать только истинная мать, реагируя на крики и вопли своих чат, заявила Эйта, сидя в кресле у камина и поглаживая свое округлившееся пушистое пузико. Рыжая была уже опытным бойцом, тьфу, родительницей. Это оказалась её пятнадцатая беременность. А вот у меня намечалась только первая. Еще не сильно заметная, но дрог уже был в курсе. Муж едва ли не вперед меня понял, что то купание в термальном источнике не прошло просто так. Его сила потянулась к моей, и, как итог, во мне сейчас было ее наследие. Он же... Первенец Дрокрина Стоуна. Супруг безапелляционно заявил, что будет девочка. Дескать, он уверен, на что демон печально хмыкнул, что он тоже шесть раз надеялся на мальчика. На седьмой уже перестал, но все равно работал над вопросом. Судя по числу бельчат, усердно. И вот на девятой попытке у него получилось и сразу тройня – «Не знаю, правда, насколько многодетный демонистый папаша к тому времени был рад». «Ты это о чем?» – откладывая в сторону рукоделия в истинно темном духе плетение демоноловки, уточнила я. «О том, что без вас, людей, деткам в замке было бы скучно, а так развлечение, «Особенно деткам нравился Олафир, такой симпатичный мальчик-зайчик». Симпатичный мальчик был сейчас наглядной иллюстрацией того, что зайчик задолбался, зайчик хочет убивать, но стоически терпел. Зато от энергии Бетси порою шарахались сами рыжики и прятались от юной темной экзорцистки под креслом-качалкой бабушки Ньюр, которая воспринимала их как правнуков и даже «пока никто не видит» дабы не разрушить грозный образ старой черной ведьмы сюсюкала с малышами. Друг же, он принял меня с моим приданным, которое и состояло-то по большей части из долгов до пёстрой шумной толпы родственников, от которой можно сойти с ума безо всяких белочек. А ведь сестры, когда узнали, что фиктивный брак перерос в настоящий и даже вскоре даст плоды, ринулись в кассел-рок штурмом и взяли бы его на посрамление всей дикой охоте, если бы друг опять не принял удар на себя. На этот раз я не ринулась его спасать. Для моего темного я была его светлой, суматошной, внезапной, но любимой. Он так мне и сказал «Ди». Я люблю тебя безгранично, и эта любовь, она, как якорь, как камень, который может утянуть меня в самую темную бездну, но я люблю этот камень и не расстанусь с ним ни за что, потому что без тебя, Ди, я жить не смогу, и даже не надейся, что я тебя отпущу». И Я тоже приняла Дрока таким, какой он есть, с его отвратительным темным характером, кучей родственничков, готовых в любой момент открыть охоту на полтергейста и с его жутким умением признаваться в любви. Но я все же не теряла надежды, что когда-нибудь я услышу из уст темного признание в духе светлых «Я люблю тебя, твои мечты, желания, чаяния, чувства. Ты мне нужна». Спустя 7 месяцев «Как мальчики», – ошарашенно уточнил темный, когда ему протянули два попискивающих свертка. «Так», – пожала плечами повитуха в духе, – «в этом деле гарантий не бывает. Крепенькие, хорошенькие, с отличным даром черного пламени». Если первая часть известия удивила Дрока, мечтавшего о дочурке, то вторая – уже престарелую Ларису Флейм. «Второй раз в роду водников такой позор! Огненная мета!» – причитала она. «Зато пламя-то тёмная!» – в пику ей отвечала няня Бо. Ее активно поддерживала Ньюр, но добила трех старых перешниц Эйта. Белка умудрилась где-то откопать родовое древо флеймов не до трехсотого колена, а аж до Великого Исхода темных. И оказалось, что чистокровные водники Флеймы начали свой род от огневиков. Да что там, у истинных светлых в роду успели отметиться и дракон, и эльф, и даже некромант с пожирателем душ. Так что ваши правнуки могут быть и это, с крыльями и острыми ушами, утешила пушистая, вручая мне генеалогическое древо. Подарок мне на родины». «Нет уж, следующих внуков пусть родят светлых, без всяких острых ушей», фыркнула Флейм -старшая. – фыркнула Флейм-старшая. «Тёмных!» – встряла Ньюр. Она сидела в кресле и прижимала к себе урну с прахом Хён, деморализуя светлую Ларису Флейм морально. Числом чёрных ведьм, пусть некоторые из них уже и покойны, на квадратный локоть. Бабуля деморализоваться не желала и шла в наступление... Меж тем, новорожденных взяли у отца и положили в колыбели. Удивительно, но близнецы при таком гвалте умудрились заснуть. И только двое мужей обреченно стояли и смотрели на перемешавшихся Стоунов и Флеймов. «Мои родные от меня отстали только с девятым ребенком поделился печальным опытом демон. «А так все требовали внуков и правнуков. Это ты сейчас меня так поддержал?» уточнил Дрог. «Подготовил», — хмыкнул демон. «А вообще, давай махнем на нижний уровень мрака, отметим, пока все тут хотя бы немного не стихнет. Первенцы же!» «Первенцы!» С теплотой в голосе подтвердил друг и добавил. «А давай!» Они провалились в воронку. И только крик «Эй, ты им вслед!» «Куда?» — разрезал гул голосов. «Ди! Вот ведь! Смотри-ка ты! Спелись!» То ли восхищенно, то ли удивленно протянула рыжая. Я лишь улыбнулась. Если описывать начало моего замужества в двух словах, то они будут «за что?». И лишь теперь я поняла, за что именно. И на иное я бы никогда не согласилась. Потому что даже сумасшедшая любовь может пройти, причем быстро. Но любовь двух сумасшедших никогда. от автора. Дорогие читатели, вот и подошла к концу пятая, но искренне надеюсь, еще не последняя история по миру светлых и темных земель. И мы еще вернемся сюда, заглянем в городок на границе болотных топий Хелвиль, где вольно чувствуют себя и сыны мрака, и дочери Зари, побродим по жарким улочкам Алжираса. попадем на праздник урожая в большие животинки которые славятся крепостью своего первочаи гонками на кабанах. С причала портового шойса полюбуемся на игры морских драконов и спустимся на плоту по Аринды. А пока же хочу пожелать вам, мои дорогие и любимые читатели, чтобы каждая прочитанная книга приносила вам радость и светлые чувства. Да и в целом, чтобы в вашей жизни было как можно больше хороших эмоций – приятных моментов, позитивных событий, чтобы вас окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди, чтобы здоровье было крепким, а мечты исполнялись. С любовью, Надежда Мамаева. Конец книги. Читала Нелли Новикова.